Глава 304. Крушение осколка царства бессмертных. Сун Лэй всё очень хорошо рассчитал. Он долго скрывал свои намерения, но сейчас время пришло. Его план был таков. Использовать Ван Линя как приманку, и когда Нити появится и прикончит его, он сам сможет ударить, а если вытащить из грота сокровища, то Нити взбесятся в два раза больше. Сун Лэй продумал каждый свой шаг. После того, как он достал бы сокровище, Он бросил бы тот иссохший скелет прямо на Ванлине, и таким образом нити уж точно ринулись бы на него. Ванлинь блеснул глазами, он никогда не доверял этому человеку и был готов к чему-то подобному. Он не мог позволить противнику своевольничать, и хотя его черный лед был необыкновенен, Ванлинь заранее держал в руке фигурку из дерева. В тот момент, когда черный лед приблизился к Ванлине и окружил его с четырех сторон, из фигурки начал распространяться домен течения времени. Ван Линь много лет совершенствовался и многое умел. Из фигурки рассеялось сияние, которое проникло в черный лед, закрывавший путь в Линю с четырех сторон. Хотя черный лед обладал великой мощью, Ван Линь не стал сражаться с ним, а ослабил его немного с помощью домена течения времени, и потом уже у него не было трудностей. Благодаря домену течения времени, планы Сунь Лея полностью окружить и обездвижить Ван Линя провалились. В тот момент, когда Сунь Лея самодовольно хохоча скрылся в гроте, Ван Линь выбрался из своего заточения. Далее он в мгновение ока еще быстрее, чем Сунь Лэй ринулся к гроту, уворачиваясь из заледеневших нитей, и очутился у самого грота. «Собрат культиватор Сунь, ты так и не отдал мне живительное дерево, но почему ты уже поспешил в грот?» Сунь Лэй вздрогнул, лицо его исказилось. Он был человеком слова. Промолчав, он хлопнул по своей сумке, и оттуда выскочило живительное дерево. Ван Линь ловко поймал его, развернулся и шагнул в грот. Сунь-Лэй выругался про себя. Он знал, что время уже поджимает, поэтому он тоже торопливо влетел внутрь. Первое, что он увидел в гроте, было то, как Ван Линь вытаскивает золотую пластину из груди скелета. Сунь-Лэй молча схватил меч, готовый вырвать его из рук трупа, но как только его рука коснулась меча, он застонал от невыносимой боли. Рука его сплошь покрылась каплями крови. Ван Линь головы не повернул на крик, развернулся в другую сторону и вылетел из пещеры. Флаг ограничения в его руках превратился в черный туман. Из него вылетели драконы, окружили тело в Анлине и унесли его прочь. Глаза сунь покраснели. Он, не готовый сдаваться, закричал и снова схватился за меч. В этот раз ему удалось, превозмогая боль, вырвать меч из рук скелета, но в этот миг сунь вдруг истошно завопил. Несколько светящихся лучей пронзили его правую руку насквозь, нанося кровавые раны. Луч пронзила его грудь, и доспехи на его груди тотчас же расплавились. Сунлея дернул руку, оставил меч, и гневно рыча вылетел из грота, по его подсчетам прошло уже очень много времени — целых восемь вздохов. И если покинуть это место сейчас, то еще был шанс выжить, оставаться же было слишком рискованно, даже равносильно смерти. В этот миг из черного льда наконец вырвалась черная нить и с пронзительным ревом кинулась на Сунлея. Сунлей лэй побледнел от страха, он не верил своим глазам. Учитель божился, что время действия у магического сокровища — 10 вздохов. Как же тогда вышло, что Литра стоял уже через 8 вздохов? сун не было невдомёк, что это из-за того, что черная нить поглотила громовые шары, силы ее увеличились, она смогла выбраться из черного льда быстрее положенного и уменьшила действие магического сокровища на один вдох. И Дамион течение времени в Анлине тоже оставил действие черного льда на один вдох. сунь Лэй задрожил от страха, улизнуть уже не удастся, Черная нить вот-вот будет прямо перед ним. Он уже видел ее губящую тень, накрывшую его тело, а видневшаяся вдалеке макушка, убегающая в Анлине, прямо-таки бесила Сунь-Лэ. Глаза его безумно горели, он молча шлепнул себя по лбу, оттуда выпрыгнула черная жемчужина, и на его лице отразилась нестерпимая боль. Эту черную жемчужину он заморозил у себя во лбу во время совершенствования много лет назад, когда вступил на стадию формирования души. По правилам его секты, в далеком будущем она должна была превратиться во второй изначальный дух, и это было очень важно, если бы не эта жемчужина, его культивация уже давно бы зачахла и снизилась бы от средней ступени формирования души до зарождающейся души. «Взорвись!» Соня и зажмурил глаза. Жемчужина заискрилась черным блеском, и взорвалась рассеяв вокруг себя черную рябь. Черная нить бросилась в эту рябь, но тут же пронзительно завизжала, жалость и начала сопротивляться этим чёрным волнам. Другие нити, только что выпалшие из льда, под ударом черные ребя даже не стали пробовать сопротивляться, и они расстелись одна за другой. Даже стены пещеры вокруг стали обваливаться, взрыв черной жемчужины стал последней каплей для этого осколка царства бессмертных. Его небо и земля начали рушиться. В небесном пространстве появилось множество трещин, их становилось все больше и больше, На земле лава стала вздыматься до самого неба, это место начало раскалываться, и с трещин брызнул яркий свет. Вслед за этим огромные куски неба и земли начали исчезать, как будто их кто-то проглатывал, в момент взрыва жемчужина Сунь-Лэя растаяла в воздухе. Ван Линь же, спасаясь бегством, ощутил эту разрушительную мощь, в следующий миг разрушение достигло и портала. Сердце Ван Линь дрогнуло, он как раз собирался перенестись, но теперь остановился. Он отчетливо чувствовал, что земля вокруг дрожит и страшный гром. А сколько царство бесмертно хрушится! догадался Ван Олень. Он был рад, что не воспользовался порталом, а не то, скорее всего, оказался бы в одной из этих страшных трещин. Ван Лень выругался про себя и со всей силы взмахнул флагом ограничений. Это на какое-то время задержало крушение неба, и Ван олень, как молния, помчался вперед. Но земля обваливалась очень быстро. Дух ван Линя чувствовал, что на 100 джанов вокруг все уже превратилось в черное небытие. Это черное небытие было как огромная черная пасть, безостановочно заглатывающая все вокруг. Ван Линь был сильно напуган, пустота подбиралась все ближе и ближе к нему, и она была уже в 50 джанах от него. Ван Линь вздохнул и снова ринулся вперед, а пасться продолжала проглатывать пространство 50 джанов, 30, 20, 10. Лицо ванли не побледнело. Оставалось еще кое-какое расстояние между ним и черной пустотой, но укрыться от огромной пасти не было никакой возможности. Лицо Ванолинь стало свирепым и безжалостным. Он хлопнул по своему мешку, и в его руке появился кристалл размером с рисовое зёрнышко. Это было закристаллизованное ци из царства бессмертных. Чёрная пасть приближалась. Десять жанов, пять, три. Ванолинь заглянул в раскрытую чёрную пасть пустоты. Он проглотил свой кристалл, Его изначальный дух впервые ощутил боль. Боль, как будто изначальный дух весь горел. В этот момент изначальный дух Ван Линя как будто бы тоже разрушался, а внутри его тела росла мощь. Черная пустота приближалась. Три Джана, два, один. Тело Ван Линя вдруг резко дернулось с места, он с грохотом помчался вперёд, как метеорит. В тот момент, когда он достиг пустоты, то на запредельной скорости вырвался с поверхности Земли. В этот самый миг вся земля на осколке царства бессмертных обрушилась, превращаясь в небытие. Под ногами осталась лишь кромешная тьма. Только в некоторых местах остались иглы, которые как столбы поддерживали небо, но и они постепенно сжимаясь исчезали. Вся небо было пронизано трещинами. Но всего этого Ванали уже не видел и не ощущал. Его тело и сознание были далеко в небесном пространстве. Трещин в небе становилось все больше. Они переплетались между собой, образовывали такие же черные дыры, как и на земле. Полет ван Линь был похож на полет птицы Феникса в огне. Он поднимался в воздух выше и выше, вдруг перед ним разверзлась огромная трещина, потом еще одна и еще, они сплелись воедино и образовали черное небытие. Вон Лене вонзился в эту черноту, и пустота поглотила его. Тело обдало ледяным воздухом, и от этого ледяного воздуха, обжигающего тела, Голова Ван Линя прояснилась. Он взял свое тело под контроль, отпрынул назад из силы и выскочил из расщелины. В конце концов, вся земля и все небо этого осколка царства разрушились. В этот миг Ван Линя исчез с небесной выси. Он летел все выше и выше, потом он увидел вдалеке воронку. Под этой воронкой была платформа, на этой платформе толпилась куча народу, и они, вытаращив глаза, смотрели в направлении Ван Линя. Тело Ван Линя искресь опустилось на платформу, Он выплюнул с густок крови и повалился на землю. Затем он нажал себя между бровей, и оттуда полились блуждающие души. Ванолин за свое путешествие собрал больше десяти тысяч блуждающих душ. Они все выплыли из его лба, образовали вокруг него круг, а затем превратились в ревущий ураган. Лица людей на платформе исказились в испуге, а они начали отступать. Ванолин из последних сил плюхнулся на землю, поджал под себя ноги, Вытащил из мешка 7 бутылочек эликсира, выпил их все и приступил к дыхательным упражнениям.